Стараясь совершенно изменить свой раскидистый характерный почерк, боярин мелким связанным песцовым складом, как пишут приказные подьячьи, выводил строку за строкой. И что дальше, то все с большим удовольствием кивал головой, иногда даже с удивлением оглядываясь на тетку. «И откуль у бабы такая сметка?» — явно читался вопрос на широком лице лукавого, завистливого, но недалекого умом боярина. Только один раз среди письма он приостановился с приподнятым над бумагой гусиным пером, бородкой которого стал почесывать свою седую бровь. «А ну, как трав да кореньев не сыщется никаких, а подкинуть не поспеем. Живи еще, Шахерев. Слышь, к Кремлю поближе. В монастыре, слышь, у сестры пристал. Кого туда не пошли, приметят, ка бы беды не вышло» а либо трав кореньев и зелья, и не которого в горницах Ивашки не сыщется, и всему письму Веры и Мати не станут, и затея наша...» «Наша, да Маша, видимо, раздосадованная непонятливостью племянника оборвала его старуха. «Где ж ты жилье видал, чтобы травы какой, а ли корешков лечебных припасено не было про хворь, про всякую, про немощь да про недуги повседневные? Не цари, бедные люди!» Лекарей да докторов, да знахари не наберешься, как оно здесь и заведено. Каждый сам себе лекарь по старинке, травками да корешками, это первое. А кроме того, как мекаешь, боярин мой мудреный. По душе Артемон Матвеев, дорогу Беляевой Дуньки отступил, к сторонке жмется. ли только случая ждет, чтобы ее и со всем ее родом, и с Ванькой Шихаревым, и с Архимандритом Чудовским по темени клюнуть добре-здорово». Вот наш подмет Матвееву руки развяжет. Мы в стороне станем. Он сам такую бучу собьёт, что и Шихарева потопит. Гляди, с Наташкой, со своей, со смиренницей, с государевой зазнобой негаданной, захлебнуться сможет. Вот нам к чему вести надоть, а не разбирать, есть ли травы до да зелья в чужой избе или нету. Злоба, ремство завидливое, антизелья повсеветные». Их смаково зерно а они лесом частым взойдут. Небось не ошибёшься. Толика с умом надо сеять, и самому бы не чихать от севу Вот. А Шихарёв — дурень всесветный, бахвал, болтун безглудый. На него ли беды не сыщатся. И ничего не видя, он уж повсюду языком треплет, слышь, будто его Дунька наверх взята, а Наташка на рышкина сверху сбита. Чуть что не на рынке, а то морал. «Рейтаришки тут одному безместному, да еще попу-благовещенскому отцу Андрею, да мало ли кому, то Ивашка на свою голову молол. Его думка жару нагнать, себе помощь у людей сыскать, а та помощь ему в немочь. Вот про что знать да ведать надоть, а не про травы коренья заговоренные». Обескураженный окончательно, хитрово только развел руками, склоняя покорно свою седую голову, но тут же не утерпел и сказал... «Твой верх, матушка боярыня, коли впрямь все так, как сказываешь, и откуль скажи, да всего ты доведалася, посчитая стерему невыходючи, людей со стороны не видя. Мудрёный и того не учуял, у тебя свои люди на Москве, а и у меня не мыслите». «Ты, боярин большой, рублем до да словом, да велемочной повадкой души уловляешь, людей закупаешь». Гляди, у меня из такой казны Такоже сыщится малая толика На обзаведенье. Ну уж кинь спросы да расспросы. Пиши, знай, что надо. Кончать грамотку пора до другую С нее же списать. В два места кинуть надоть. Будто кто клал, сам не ведал. Дойдет ли его грамота до царя, аль нет. И поймут люди и царь, что не свой, Не дворцовый подбрасывал, А чужак, местных звычаев не ведая. Так-так. «Прямо на Ивашку помыслит», — радостно закивал головой хитрово, изготовясь снова писать. «Во! Теперь ты, боярин, затакал ровно утица, кряковая. Пиши, потаковшик!» С оттенком ласкового презрения заметила старуха и стала дальше диктовать письмо подмётное. «Вот закончена последняя строка. Перед подписью старуха сделала лёгкую передышку, перебирая в уме, не забыто ли что-нибудь необходимое». «Вот что, Богдаша перечти-ка все, я послухаю», — обратилась она к седому ученику своему. И хитрово-послушно стал перечитывать в полголоса весь хитросплетенный донос. Старуха слушала внимательно, сложив полные руки на коленях, изредка пошевеливая пухлыми большими пальцами, разжимая порою плотно сжатые и сохнущие от внутреннего волнения губы, чтобы провести по ним кончиком языка. «Так». «Все к месту, будет толк из дела. Теперь о имя рек, подпись дать ей конец». «Ивашка, подмахнуть и нечто». «Не, пиши, боярин Богдан хитрово складывал. Лучше будет». «Эх, в досаду лих вводишь меня, помысли, боярин. Люди веровать должны, что Ивашка Шехерев на Матвеева поклеп возводит. Так дурак ли он, свое имя хрещеное под тем поклепом ставите». Уж лучше, чтобы следы замести, он врага супротивника Артемона имя поставит».